душевное равновесие. Мы подготовили для вас самую эффективную медитацию, которая поможет вам добиться внутренней гармонии, душевного равновесия. Шаг первый. Сделайте глубокий вдох и выдох. Еще раз глубокий вдох и выдох. Шаг второй. Сосчитайте от десяти до одного. Шаг третий. Сосредоточьтесь на своем дыхании. Почувствуйте, как грудная клетка медленно поднимается и опускается. Преследите за этим. Шаг четвертый. Теперь почувствуйте, как живот начинает также медленно опускаться и подниматься. Шаг пятый. Попытайтесь прислушаться к своему телу, ощутить, как бьется сердце. Если пока не получается, то следите за своим дыханием, грудью и животом. Шаг шестой. Подумайте о том, как прекрасно, что вы дышите, что вы живая, здоровая и полноценная женщина, которая может чувствовать и ощущать, проявлять свои эмоции и жить. Это самое драгоценное. Вы можете управлять своим миром так. Как хотите. У вас есть внутренняя сила, мощь, которая поможет вам справиться с любыми задачами. Шаг седьмой. Положите одну руку на грудную клетку чуть ниже ключиц. Почувствуйте, как ее тепло согревает тело. Шаг восьмой. Начните немного растирать рукой свою грудную клетку. Пусть это займет столько времени, сколько вы пожелаете, ведь вы сами управляете собой и своей жизнью. Шаг девятый. Почувствуйте нарастающую силу и мощь. Шаг десятый. Сосчитайте от одного до десяти. Сделайте глубокий вдох и выдох. Еще раз глубокий вдох и выдох. Лежите столько, сколько вам захочется. Данную медитацию я записала для вас своим голосом. Вы можете послушать ее на YouTube.